Общее руководство в мастерской по выгонке эфира, строительство небольшой больнички на несколько коек с перевязочным кабинетом, операционной, подсобными помещениями и шефством над девушками, работающими там. Как я не старался уйти от этого, на мне лежало еще два дела. Это обучение лекарей, которому не было видно конца, и нескольких художников, там уже был виден просвет.